Македонская фаланга В наследство от отца Александр получил еще и особое устройство армии, считавшееся непобедимой македонскую фалангу. Царь Филипп, впрочем, создал ее потому, что это был единственный дешевый способ организовать эффективную массовую армию из необученных крестьян, не имевших возможности постоянно упражняться с оружием и обзавестись доспехами. В Каре умели строиться даже совершенно дикие племена. Филипп II организовал македонян в полки, спаял дисциплины и изнурительными тренировками, равно как и постоянными походами, выучил биться в строю и снабдил их круглыми щитами и длинными копьями, вооружением, подобным афинскому. В книге «Ариана. Поход Александра» есть описание того, как Александр создавал фалангу из новобранцев. Командиром при каждом отделении, лохе, из 16 бойцов он назначил македонца, над ним македонца-двудольника и десяти статерника, так называли воина пожалованию которое он получал, оно было меньше жалования двудольника и больше обычного солдатского. Под их началом таким образом было 12 персов и замыкающий лох-македонец тоже 10 статерник, так что в Лохе находилось четыре македонца, отличенных трое жалованием, один властью над Лохом и 12 персов. Вооружение у македонцев было свое, национальное. Одни из персов были лучниками, другие имели дротики. Таким образом, достаточно было иметь только четверть опытных и хорошо вооруженных воинов, чтобы вся фаланга превратилась в грозную силу. Сила фаланги заключается не в героизме отдельных личностей, как практиковалось у эллинов, а в подчинении всех решению боевой задачи. В рядах фаланги трудно было прославиться подвигом, но и трусом тоже нельзя было стать. Общая численность полной фаланги составляла 9 тысяч человек. Фаланга являлась предшественницей римской когорты. У фалангитов имелись также, хотя не обязательно у всех, короткие мечи. Плутарх упоминал, что когда римляне развалили фалангу, македонцы безуспешно пытались короткими кинжалами пробить крепкие щиты римлян, закрывавшие даже ноги, и своими легкими щитами оборониться от их тяжелых мечей, насквозь рассекавших все доспехи. Фаланга по своей природе была малоподвижна. Ее цель – сдержать лобовой напор противника – На пересеченной местности фаланга ломала строй и становилась уязвимой. При ударе во фланг или в тыл фаланга теряла свои преимущества и превращалась в плохо организованную толпу. В сражениях Филипп II и Александр Великий наносили решающий удар силами конницы в то время, когда основные силы врага вязли в безуспешных попытках взломать строй фаланги. Как заметил один историк, фаланга служила на ковальне Александру, кувалдой же была кавалерия. Нестроенные толпы персов были бессильны перед правильным строем греков или македонцев. Слабость же фаланги продемонстрировали поздние римляне, атакуя не сплошной фронт, а разрывы в строю и фланге. Как писал Плутарх, «Поистине фаланга напоминает могучего зверя. Она неуязвима до тех пор, пока представляет собой единое тело. Но если ее расчленить, каждый сражающийся лишается силы, потому что они сильны не каждый сам по себе» а взаимной поддержкой.